Стравинский Игорь Фёдорович. Игорь Фёдорович Стравинский русский композитор, дирижер и пианист. Сын выдающегося певца, артиста русской оперы Федора Стравинского. Родился 17 июня 1882 года в Аранинбауме близ Петербурга. Умер 6 апреля 1971 года. В Нью-Йорке музыкой Игорь Стравинский начал заниматься с 9 лет. С 1902 года он, ученик Римского-Корсакова, которому посвятил свое первое крупное сочинение симфонию, с 1910 по 1920 года жил преимущественно в Швейцарии. В 1915 году дебютировал в Женеве как дирижер. В 1939 году Стравинский переехал в США и жил в Голливуде. Систематически выезжал в разные страны мира, выступал как исполнитель своих произведений и читал лекции о музыке. В 1962 году Игорь Федорович приезжает в СССР с авторскими концертами. Игорь Стравинский, лауреат фонда Сонинга, Дания, 1959 год, премии имени Сибелиуса, 1963 год. Он прошел сложный противоречивый путь творческого развития. Непосредственная преемственная связь с русской классикой сменилась в 1909 году. В 1910-м годах влияниями французского импрессионизма, не заслонившими, однако, творческой самобытности композитора и тесной связи его творчества с русским музыкально-поэтическим фольклором. В произведениях 20-х годов наметился переход к неоклассицизму и господству антиромантических тенденций. Игорь Стравинский отдал также дань конструктивизму и влиянием джаза. В последние годы в отдельных произведениях он обратился к додекафонии. Многогранность творческих замыслов, своеобразие принципов формирования, ритма, ладогармонического языка, оркестрового колорита и универсальное мастерство – В большинстве случаев ставили Игоря Стравинского во главе затронутых и освоенных им направлений современной музыки. Еще со времени первого исполнения «Весны священной» он завоевал признание как крупнейший композитор 20 века. Однако в отдельных, более поздних произведениях преобладало формальное конструирование, и «Умозрительное начало». Его творчество, особенно те литературно-музыкальные труды, в которых он выступал поборником формального новаторства и космополитических концепций, способствовали развитию формалистических течений в зарубежном музыкальном искусстве. Музыкальные сочинения Игоря Стравинского Оперы Соловей И Мавра. Сценическая оратория Эдип Царь. мелодрама Персефона и карьера «Повесы». 12 балетов, в том числе Жар-птица, Петрушка, Весна священная, Пульчинелла, балет с пением Аполлон Мусагет, Поцелуй феи, Орфей и Агон. Вариации для оркестра. Байка про лесу петуха до да барана. Свадебка. Сказ о беглом солдате и черте. История солдата, читаемая, играемая и танцуемая. И потоп для чтеца, пения, танца и оркестра. Кантаты. а Вавилонская башня фрагмент и проповедь, рассказ и молитва. Чайковский Петр Ильич Петр Ильич Чайковский – великий русский композитор. Творчество Петра Чайковского является одним из величайших достижений русской культуры. С Самого композитора относят к числу русских классиков, и ставят в один ряд с Михаилом Глинкой, чьи традиции продолжал Чайковский, Александром Доргомышским и композиторами могучей кучки. Петр Ильич родился 25 апреля 1840 года в небольшом уральском городке воткинске Отец будущего композитора был директором завода в Водкинске. Несмотря на свою занятость, отец Петра часто устраивал домашние концерты, где звучала фортепианная музыка, народные песни и мелодии. С самого раннего возраста Петр Чайковский был окружен русской народной музыкой. Будучи весьма впечатлительным ребенком, Петр Чайковский на всю жизнь запомнил неповторимые по своей красоте и характеру песни, которые пели простые крестьяне. Многие мелодии и мотивы нашли свое отражение в творчестве уже взрослого Чайковского композитора. Первоначальное образование Петр Чайковский получил дома, с ним занимались родители и приглашенные педагоги. Кроме математики, русского языка и прочих предметов, мальчика обучали и музыке. Он любил слушать сочинения зарубежных композиторов много времени проводил за фортепиано. С юных лет Чайковский пробовал писать музыку, по мнению его братьев, весьма неплохую и делал огромные успехи в игре на инструменте. Несмотря на явную музыкальную одаренность, отец Петра настоял на том, чтобы его десятилетний сын поступил в училище правоведения в Петербурге. Учеба не приносила юному Петру Чайковскому Ни удовольствия, ни пользы. Все чаще Петр Ильич вспоминал занятия на фортепиано и музыку известных композиторов. Это привело к тому, что Чайковский стал все меньше уделять внимание учебе. Сначала он посещал хор при училище, а позже, уходя с занятий, Петр Чайковский со своими друзьями посещал театр оперы и балета, где за время обучения успел посмотреть все премьеры а некоторые оперы даже по нескольку раз. Через некоторое время Пётр Чайковский ощутил непреодолимое желание писать музыку. В его голове постоянно созревали новые мелодии, но дать им жизнь молодой композитор не мог в силу отсутствия музыкального образования. Петр Ильич решил брать частные уроки игры на фортепиано у знаменитого пианиста Рудольфа Кюндигера. Чуть позже брат Рудольфа, Август Кюндигер, стал преподавать Петру Чайковскому теорию музыки. В 1859 году Петр Чайковский окончил училище правоведения. Денег у него было не так много, поэтому ему пришлось устроиться на чиновничью службу в Министерство юстиции. Работы было много а времени на любимое занятие практически не оставалось. Два года работал Петр Чайковский в министерстве, после чего твердо решил связать свою жизнь с музыкой. К этому моменту он уже был автором одного опубликованного романса. Он покинул службу и поступил в только что открывшуюся Петербургскую консерваторию. Преподавателем одаренного композитора стал сам директор консерватории Антон Рубинштейн, который преподавал Чайковскому композицию и теорию оркестровки. Обучаясь в консерватории, Петр Ильич написал два крупных произведения «Увертюру «Гроза» за основу взята пьеса Островского и «Кантату к радости». В 1866 году Петр Чайковский окончил Петербургскую консерваторию. В этот же год Николай Рубинштейн, брат Антона Рубинштейна, основатель и директор консерватории в Москве, пригласил Петра Чайковского в свою консерваторию на должность преподавателя гармонии. Переезд в Москву пошел на пользу композитору. Первые несколько лет жизни в Москве он написал свою первую симфонию и оперу «Воевода». Премьера Воеводы состоялась в 1869 году. Автор критически относился к своим произведениям. Сразу после премьеры Воеводы партитура была уничтожена самим Чайковским. Спустя много лет после смерти композитора партитуру удалось восстановить по оркестровым партиям, которые сохранились. Та же судьба ожидала и вторую оперу Петра Чайковского но часть оперы все же была использована в написании увертюры «Руслан и Людмила». В следующие несколько лет Петр Чайковский создал огромное количество произведений, впоследствии ставших истинным достоянием России. Были написаны вторая и третья симфонии, фортепианный концерт, фантазия Франческо даримени балет «Лебединое озеро», оперы Кузнец Вакула и Опричник и многие другие произведения, ставшие классикой русской музыки. Премьеры произведений Петра Чайковского проходили с огромным успехом. В этот период четко видно тяготение композитора к симфонической музыке. Петра Чайковского с нетерпением ждали и зарубежные слушатели. Он совершил несколько путешествий в Швейцарию, в Италию и во Францию, где выступал как дирижер собственных сочинений. В 1877 году жизнь Петра Чайковского изменилась в лучшую сторону. Его страстная поклонница и подруга, по переписке они никогда не встречались, Надежда фон Мек предложила Чайковскому оставить работу в консерватории и все свое время посвятить написанию музыки. Графиня фон Мекк предложила ежегодно выплачивать Петру Чайковскому пенсию в размере 6 тысяч рублей. Даже сам Петр Чайковский не мог объяснить столь необычную просьбу от женщины, которую он ни разу не видел в глаза. До конца своей жизни Петр Композитор так и не встретился со своей благодетельницей. Тем не менее, он принял предложение щедрой графини, оставил работу и с головой погрузился в мир нот. Получив возможность путешествовать по миру, Надежда фон Мек оплачивала все поездки Петра Чайковского, он отправился в длительное путешествие, где тщательно изучал традиции и музыку каждой посещаемой им страны. Народные мотивы различных стран нашли отражение в сочинениях Петра Чайковского. Особенно понравилась ему музыка Италии. В 1885 году композитору предложили должность директора в Московском отделении Русского музыкального общества. На этот период приходится пик популярности гениального композитора. В 1892 году Он становится членом-корреспондентом Академии изящных искусств в Париже. В 1893 году ему присваивают докторскую степень в университете Кембридж. Петром Чайковским написано огромное количество произведений различных жанров. Ему удавалось использовать выразительные средства европейской музыки вместе с исконно русскими мелодиями и напевами. Благодаря Петру Чайковскому вся Европа услышала и оценила русскую музыку. Помимо музыкальных произведений, им написаны и учебники по теории, которые использовались не только в нашей стране. В конце 1893 года Петр Чайковский тяжело заболел. В 20-х числах октября он последний раз вышел на сцену. В Петербурге проходила премьера его шестой симфонии. Композитор сам дирижировал оркестром. Премьера прошла прекрасно. Сам автор был счастлив, публика ликовала. А ночью, 25 октября, Петр Ильич Чайковский скончался. Он был похоронен на кладбище Александра Невской Лавры в Петербурге. Произведение Петра Чайковского. Оперы. Воевода, Ундина, Опричник, Евгений Онегин, Орлеанская дева, Мазепа, Черевички, Чародейка, Пиковая дама и Иоланта. Балеты. Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик. Симфоническое творчество. Гроза. Увертюра к драме. Симфония номер один «Зимние грезы», четвертая симфония, пятая симфония, шестая симфония, Манфред симфония, Фатум фантазия, Ромео и Джульетта, увертюра фантазия, Франческо Доримини, 1812 год, торжественная увертюра и славянский марш. Концерты и концертные пьесы. Первый концерт для фортепиано с оркестром. Вариации на тему рококо. -ко и концерт для скрипки с оркестром. Хоровое творчество. Духовная музыка. Литургия святого Иоанна Златоуста. И девять духовно-музыкальных сочинений. Камерно-инструментальная музыка. Первый квартет, трио памяти великого художника и секстет воспоминания о Флоренции. Фортепианная музыка, времена года, детский альбом, 12 пьес средней трудности и 18 фортепианных пьес. Романсы и песни. Романсы. «Мой гений, мой ангел, мой друг», 16 песен для детей и 6 романсов.